Глава одиннадцатая. «За мной!» — донесся до нас его голос. Мы полезли к нему. Он шел по толстому суку, держась за другой повыше. Тут только заметил я, что этот огромный сук соединяется с суком другого, не менее огромного дерева. Расстояние между их стволами было, по крайней мере, аршин двадцать. Очутившись на соседнем дереве, мы спустились на его нижние сучья и тут заметили что в ствол этого дерева вбиты такие же гвозди. Таким образом, эти два дерева образовывали нечто вроде природного моста через непроходимую топь. Быстро спустившись по стволу, мы к величайшему изумлению встали почти на сухую почву. О, теперь мы не теряли ни одной минуты. Пробежав около пятидесяти сажен, мы увидели едва заметную тропу, проложенную среди кустарника. Идти стало совсем легко. До нас доносился неясный гул. «Что бы это могло быть?» — спросил Холмс на ходу. «Это Байкал», — ответил Венгеров. И мы, словно подгоняемые ветром, снова почти бегом устремились вперед. Мы шли час, шли другой, изредка останавливаясь, чтобы слегка отдохнуть. Вдруг мы увидели, что Холмс, шедший шагов на тридцать впереди, круто остановился скинув винтовку в плечо. В ту же секунду раздался его грозный крик. «Не с места! Иначе застрелю!» Несмотря на то, что все это произошло в какие-нибудь две-три секунды, я успел узнать искаженное злобое лицо разбойника. Он на секунду остановился, будто сдаваясь, но затем вдруг упал на землю и, юркнув в кусты, исчез, не дав Холмсу даже выстрелить. Как сумасшедшие мы бросились вперед. Фигура разбойника то и дело мелькала между деревьями, и мы не слились за ним, стараясь не потерять его из виду. Два раза Холмс останавливался, чтобы выстрелить, но в это время Варнавка скрывался, и Холмс должен был окончательно отказаться от своего намерения. Тайгари дело. Однако мы скоро заметили, что наши усталые ноги далеко уступают Варнавкиным» расстояние между нами бывшее в начале не более ста шагов постепенно возрастало и когда мы наконец добежали до совершенно открытого места и увидели в верстах в двух впереди себя величественное озеро байкал варнавка был от нас настолько далеко что достать его пулей из винчестера было уже немыслимо забирайте ватсон вправо а вы венгеров влево скомандовал холмс «Держаться друг от друга на полверсты! Скорее к берегу!» И, рассыпавшись цепью, собрав остаток сил, мы побежали в рассыпную. Так или иначе, Варнавке некуда было деться от нас, и он неминуемо должен был попасть под пулю одного из нас или сдаться живым. Оставалось немного более полуверсты до берега, когда Варнавка подбежал уже туда. По-моему, он должен был быть как раз против Холмса. Весь мокрый, сильно бьющимся сердцем подбежал я несколько минут спустя к берегу и оглянулся. Берег был совершенно гол и пуст. Лишь у того места, где скрылся варнавка, виднелся открытый шалаш, какая-то колода и несколько пустых бочек. В этом месте берег сильным откосом не спадал к воде. Довольно сильный ветер дул со стороны Варгузинской тайги к востоку. И вдруг я увидел, что одна из бочек, сорвавшись с места, быстро покатилась вниз и, упав в воду, поплыла по озеру, подгоняемая ветром. Минуты через две к шалашу подскочил Холмс, делая нам знаки спешить к нему. В три минуты мы приблизились к нему. Мы перешарили все бочки, осмотрели колоду, шалаш, Но все было напрасно. Разбойник исчез как дым. И вдруг я вспомнил проскотившуюся в воду бочку. — А вы видели бочку, которая сорвалась отсюда и скатилась в воду? — спросил я Холмса. — Какую бочку? — удивился тот. — Вот ту, которая плывет вон там далеко, качаясь на волнах, — сказал я, указывая на мелькавшую среди волн бочку, которую ветер уже успел отнести далеко от берега. Холмс взглянул по указанному направлению и перенес удивленный взгляд на Венгерова. «Неужели же?» – коротко спросил он. Венгеров, давно уже смотревший пристально на уплывающую бочку, кивнул головой. «Да, он в ней», – ответил он злобно. «Этот отчаянный прием практикуется здесь на Байкале часто нашей каторгой. Разве вы не слышали песни?» «Славное море, священный Байкал, славный корабль, омулевая бочка. Ну ж, баргузин, пошевеливай вал, плыть молодцу недалечко». «Не слышали? Ну так еще услышите. А теперь вы видели сами, как отчаянный разбойник бросился в море именно в бочке из-под байкальской рыбы омуля». «Но неужели же бывают случаи, что они добираются до восточного берега?» спросил пораженный Холмс. «Зачастую», — ответил Венгеров, — «во всяком случае, ему уже возврата нет. Ветер уже угнал его в море».